И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос. А может, и не вспомнит, но все равно. Нет, вспомнит, я думаю. Он очень любит меня. Есть у меня рассеянный, растрепанный, всегда чумазый клоков. Он вечный спорщик, задира, озорник. Он сирота, живет у дяди, ночного сторожа.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 — Ну, не везет же вам. — Татьяна. — Вы поругались? — Шишкин. — Собственно говоря, не очень. Я сдержана. — Цветаева. — Ну, и за чего? Ведь вы же сами хвалили Прохорова. — Шишкин. — Овы, хвалил, черт побери. И, в сущности, он порядочнее многих. Не глуп, немножко вот хвостун. Болтлив и вообще...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 «Очень хвалили казначея, Шишкин?» «Да, конечно. Старикашка милый, но... Но мизмат сует мне под нос разные медяшки и говорит о цезарях, диадохах и разных там фараонах с колесницами. Одолел, сил моих нет. Ну, я ему и говори. Послушайте, Викентий Васильевич, а, по-моему, все это ерунда. Любой булыжник древнее ваших медиков. Он обиделся. Что же, говорит, я пятнадцать лет жизни на ерунду убил? Я же ответил утвердительно. При расчете он полтину мне не додал. Очевидно, оставил ее для пополнения коллекции. Но это пустяки. А вот с Прохоровым я... М-да. Уныло. Скверно у меня характер. Торопливо. Слушайте, Мария Никитишна, идемте, пора. Цветаева. Я готова. До свидания, Таня.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 Усталость, а не ты. Ну, до свидания. И не считай нас жесткими и злыми. Татьяна. Идите. До свидания. Шишкин, Поле. Нос. Когда же вы будете читать гейна? Ах да, вы замуж. Хм. Против этого можно бы кое-что сказать. Но до свидания. Уходит вслед за Цветаевой. Пауза. поля Наверное, скоро всенощное кончится. Сказать, чтоб подавали самовар. Татьяна. Едва ли старики будут пить чай. Как хочешь, впрочем. Пауза. Раньше тишина тяготила меня. А теперь мне приятно, что у нас тихо. Поля. Вам не пора ли принять лекарства? Татьяна. Нет еще. Последние дни у нас было так суетно, крикливо.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 Непричастный делам земли. Живу из любопытства и нахожу, что здесь довольно интересно. Татьяна. Вы невзыскательны, я знаю. Но что ж тут интересного? Тетерев. А вот люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Эхо ловит множество отдельных верных нот. Порою слышишь красивую фразу.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 Тетерев. Не знаю. Да ведь это все равно. Татьяна. Замерзните где-нибудь, нетрезвый. Тетерев. В дороге никогда не пью, а и замерзну. Что ж в этом? Лучше замерзнуть на ходу, чем сгнить, сидя на одном месте. Татьяна. Это вы на меня намекаете? Тетерев, испуганно вскакивая. Боже упаси, что вы? Разве я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 О всякой другой философии. аннафима Елена в двери. «По какому поводу здесь кричат и махают руками?» Нил, бросаясь к ней. бароня вы меня поймете. Я пел сейчас славу жизни. Ну, повторите. Жизнь — удовольствие!» Поле негромко. «Жить очень хорошо». «Елена, кто против этого?» Нил, Поле.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 Елена, еще я знаю, что существует казуальная связь априори и апостериори. И кто они такие? Забыла. И если я от этих всех премудростей не стану лысой, так буду умной. А самое интересное и премудрое во всей философии вот что. Зачем вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии? Тетерев.